Глава 5. Два дня до зачета. Ветер трепал разноцветные флаги, разносил ароматы печёной картошки и вафель, бесцеремонно ерошил дамам прически. На зрительных рядах толпился народ, но Честер нашел ее мгновенно. Взгляд притянуло к Кэсси, словно магнитом. Сегодня она забрала волосы в хвост, Надела черные брючки и блузку цвета бешеной канарейки и, кажется, была здесь одна. Пробравшись через толпу, Честер встал рядом с Кэсси, протянул ей стакан с вишневой газировкой. Кэсси недоумённо глянула на напиток, потом на него, и вдруг улыбнулась с таким восторгом, что сердце Чеса пропустило удар. «Вы мне все же поверили!» — воскликнула она, и, выхватив у него из руки талон, с удивлением прочитала... «Пять флоренов на буревестника? Ох, мастер Гров! Вы меня разочаровываете!» «Уж как-нибудь переживу», — бросил он, облокотившись о перила. «Видел я твою храмулю. Кляча-кляча». Кэсси закатила глаза и поправила пушистую прятку волос, что лезла ей в глаза. «Моя храмуля уделает буревестника и остальных, и я уйду отсюда с кучей денег», — похвасталась она, торжествующе помахав своей ставкой, а потом предложила... «Давайте поспорим, мастер Гров. Если Храмуля придет первый, вы поставите мне зачет». «Завтра», — сказал он, — «в 21.00 я жду тебя в аудитории номер 5. Оттуда ты направишься прямиком на кафедру астромагии и предсказаний с просьбой принять тебя на следующий курс, раз уж тебе не дает покоя будущее». «Моя подруга там учится», — сказала Кэсси, вновь убирая с лица упрямую прятку. «Рита Ливонски». — Отлично раскладывает карты. Хотите, она и вам погадает. — И предскажет скорую кончину? — усмехнулся он. — Зачем вы сюда пришли, если не верите мне? — полюбопытствовала Кэсси. — Сам не знаю. — признался Чес, пожав плечами. — В общем, мне просто нечем было заняться. Ты осталась последней на потоке. Может, давай я не поставлю тебе зачет уже сегодня? Кэсси фыркнула и, отпив глоток, облизнула губы, яркие от вишневого напитка. «Я вас еще удивлю!» — пообещала она. «Я бы предпочел обойтись без потрясений», — сказал Чес. «О, вот и наши кони!» На ипподром выпустили скакунов, повели перед зрителями, выкрикивающими имена своих фаворитов. Буревестник горделиво изгибал черную шею, тряс пышные гривы, бил копытом, Жакей вел его первым и явно гордился своим жеребцом. Храмуля выглядела куда проще, но Чес покрывил душой, назвав ее клячей. Неприметная, мышиная масть под солнцем заблестела серебром, а тонкая стать обещала легкий бег. Храмуля, кажется, мальчик, удивленно пробормотала Кэсси. вообще-то, если ты вернулась из будущего и решила разбогатеть на ставках, то могла бы запомнить первые три места, поучительно сказал Чес. Это дало бы куда больше выигрыш. А максимальный вариант, — живо поинтересовалась она, — угадать победителей всех заездов подряд, — ответил он. Кэсси задумчиво покивала. Я разговаривала вчера с ректором. Вырвалась у него против Оли, он сказал, что невозможно запустить колесо времени. Мытарь прячет артефакт и не подпускает к нему никого. Кэсси молча наблюдала за лошадьми, которых развели по местам. Колесо времени, скорее пружина, продолжил Чес, запустишь раз, и потом захочешь возвращаться снова и снова. Не захочу, ответила Кейси, сдам этот проклятый зачет и буду жить дальше. Она стрельнула в него взглядом, надеюсь, и вы тоже, мастер Гроув. Сигнал к старту прогремел раскатом грома, и лошади понеслись по кругу. Давай! Кейси подпрыгивала от нетерпения. Храмуля, поднажми! «Смотрите, мастер гров! Она схватила его за руку. «Ваш конь впереди!» На первом круге буревестник обошел остальных на два корпуса, и тревога, свившая гнездо в сердце Чеса, исчезла. Это все шутки взбалмошной студентки. Нелепая выдумка. Ее тонкие пальцы сжимали его ладонь, но она, кажется, этого вовсе не замечала. «Храмуля! Храмуля!» — скандировала Кейси, азартно отбивая ритм стаканчиков с газировкой. На втором круге отрыв увеличился еще на один корпус и час усмехнулся, разгляживая на перилах свой билет. Так он еще и разбогатеет. «Почему храмуля?» — спросил он. «Вроде бы бежит без проблем». «Без понятия», — тут же откликнулась Кейси, отпустив его руку. «Я впервые на скачках». А на третьем круге Чес вцепился в перила, наблюдая, как серебряный конь вдруг полетел вперед, точно выпущенная из лука стрела. — Да! Да! — выкрикнула Кейси, румяная от восторга. — Победа! Хромуля пришел первым! Теперь вы мне верите? Чес смял свой билет и бросил в урну, пытаясь скрыть досаду. — Глупости! Это случайность! Либо договорной забег, о котором Кейси как-то узнала. Она задумчиво наблюдала за тем, кусая губы, а потом выпалила «У меня есть идея». «Мастер Гроув, вы не откажетесь выпить со мной чашечку кофе?» Чес вопросительно изогнул бровь, но после кивнул. «Отлично», — сказала Кэси и, проскользнув мимо него, направилась к выходу, ловко лавируя в толпе. «Я знаю неплохое кафе неподалеку», — пояснила она, обернувшись. «И вот какой у меня план». Вы, мастер Гроуф, расскажете мне какой-нибудь маленький секрет. Что-нибудь такое, что я никак не могла бы узнать, чтобы в следующий раз, если вы вдруг опять помрете, мне не пришлось биться головой о стену вашего недоверия. Ты правда думаешь, что я возьму и открою тебе все свои тайны? Насмешливо уточнил Чес, обогнав ее, чтобы открыть дверь к кассам, и пропустил Кэсси вперед. Не тайны, возразила она, укоризненно глянув на него снизу вверх. Речь о маленьком секрете. К примеру, чем вы таким занимаетесь на старом кладбище? Честер Гроуф выглядел непривычно расслабленным. Даже пробор в густых волосах слегка разметался. Скинув пиджак на спинку стула, Гроуф поддернул повыше рукава серой рубашки и, оглядев картонку меню, сделал заказ. Кофе и пончик. «А я хочу кусок шоколадного торта», – выбрала я – И еще шарик ванильного мороженого. И капучино. Официантка кивнула и унесла меню, а я повернулась к грову. Надо ведь отпраздновать победу, храмуля. Я угощаю. Деньги жгли мне карман, и к своему стыду я и правда подумала о том, что можно вернуться в исходную точку еще разок и сделать ставку побольше. Выскрести все до копейки или даже взять в долг, что-то продать. Я заплачу. Перебил мои размышления гров. «Это я вас пригласила, значит, счет мне», — упрямо ответила я. «Хотите что-нибудь еще? кейси ты не будешь платить за мой пончик», — отрезал он. «Как будто ваш пончик — это какой-то принципиальный момент», — фыркнул я. «Что случится, если его оплатит девушка? Вы что, будете обязаны поставить ей зачёт по боёвке?» «Как знать, вдруг ты решила таким нехитрым образом дать мне взятку», — ухмыльнулся он. Но нет, кейсерок, и не надейся. Почему я вам так не нравлюсь, мастер гров спросила я напрямик. Я никогда не говорил, что ты мне не нравишься, возразил он, нахмурив брови. Ну, чтобы это понять, не надо быть семи пядей во лбу, заметила я. Давайте, колитесь, а потом я использую это как козырь, чтобы убедить вас в том, что не лгу. А заодно это развеет атмосферу свидания, которая тут. В кафе две сдобные плюшки, сгустилась, хоть ножом режь. В узкой вазочке на столе растопырился мелкий подсолнух, пахло сдобой и корицей. А мастер Гров, сидящий напротив, казался куда мягче и словно доступнее, чем обычно. Без галстука бабочки и привычного жилета, застегнутого наглухо, как броня. «Ты ведь говорила, что больше не станешь запускать ради меня колесо», — напомнил он. «Я передумала», — ответила я. «Мне будет жаль, если вы умрете, мастер Гроув». Нам подали сладости и кофе, и я придвинула к себе сочный кусок шоколадного торта. Выглядел он восхитительно. Тонкие коржи, бисеринки крема, выступившие на срезе, и толстый слой благородно-матовой глазури. Шарик ванильного мороженого, украшенный листиком мяты, слегка подтаял, и я вонзила в него ложечку, жалея, что не заказала два. «С чего вдруг в твоем сердце проснулась жалость, Кэсси?» Поинтересовался Гроув, который наблюдал за мной так пристально, словно сам захотел сожрать мой торт. «Может, я добрая», — предположила я, наслаждаясь гармонией вкуса. «А может, не хочу оставить без работы доктора Шменги? Кто же будет калечить студентов, если не вы, мастер гров А может, мне хочется распутать это дело и узнать, почему такой сильный мужчина, как вы...» Вдруг так нелепо погиб. Он все разглядывал меня со странным выражением лица, а потом произнес Милая блузка: Забавно, что тебе идет даже этот кошмарный цвет. Спасибо чинно ответила я, решив не придираться к сомнительному комплименту. К слову, мастер Шу в синем сегодня. Вы изменили ее будущее небрежно брошенными словами. Я даже боялась, что храмули не сможет победить но видимо были задеты не слишком большие пласты реальности или ты все же врешь насчет колеса да как можно быть таким твердолобом не выдержала я отбросив ложечку та со звоном упала на пол и расторопная официантка тут же подала мне другую кто из нас еще твердолобый рыкнул гров склонившись над столом что ты забыла на боевке Кэссирок? ты халтурила все занятия ты прогуливала лишь раз «У тебя ни выдержки, ни таланта». «Ну, знаете...» — обиделась я. «Может, это вы, как препод, не очень, раз не сумели раскрыть мое дарование?» «Ты, девушка, в конце концов, посмотри на себя! Ну какой из тебя боевик в этой цыплячьей блузке! С этими твоими кудрями, щечками, ресничками и...» Он взмахнул рукой, нарисовав в воздухе нечто вроде волны, и схватил кофе, понимая, что сболтнул лишнего. Я смотрела на него, прищурив глаза, и он буркнул. «Что?» «Я проявляю чудеса выдержки прямо сейчас», заявила я. «Видите? Я не ору в ответ, и даже не облила вас капучина. «Может, тебе его просто жалко», предположил гров не особо промахнувшись мимо истины. «Значит, весь секрет в том, что вы поганый сексист?» предположила я, отпив капучино. «И правда вкусный. Жаль переводить зря». «Нет». «Что-то не сходится. Марту вы зачислили, и Виолу. А у этой изгибы, что вы так художественно изобразили, покруче моих. Что ж, значит, личная неприязнь. Хотя, как преподаватель, вы должны уметь оставлять в стороне всякие чувства». Он вздохнул, покачал головой и откусил разом половину пончика. «Давайте вернемся к тайнам», — предложила я. «Что вы делали на кладбище, мастер Гроув?» «Не твое дело», — промочал он, — «Тогда расскажите какой-нибудь милый секретик», — попросила я. «С какой игрушкой вы спали в детстве?» Он вытаращился на меня, и я пояснила. «Вряд ли вы сразу родились мастером боевых искусств. Был ведь какой-то плюшевый мишка или там котик, который защищал вас от страшного подкроватного монстра». Он страдальчески закатил глаза и глотнул кофе. «Я никому не скажу», — шепотом пообещала я. «Только вам, если вдруг придется вернуться еще раз». Гроуф запихнул себе в рот вторую половину пончика. «Тогда имя вашей первой девушки», — предложила я. «Это вы можете сказать?» Его голубые глаза на миг затуманились от воспоминаний. «Вижу, она у вас была», — проницательно заметила я. «Ну, и...» «Давай так», — предложил он, слезнув крошку, приставшую губам. «Ты расскажешь, как уболтала мотыря дать тебе колесо, да еще и помочь выставить стрелки» а я говорю имя. Я чуть тортом не подавилась от такой выпиющей наглости. «Я, значит, открою вам секрет использования редчайшего артефакта, а вы мне всего лишь имя девчонки, которая о вас и думать забыла?» — возмутилась я. «Так нечестно!» «Ну, мне не особо интересны имена твоих парней, так что равноценного обмена не выйдет», — криво усмехнулся он. «Если хотите секрет колеса, «То дайте мне тоже что-нибудь веское», — потребовала я. «Вы явно что-то скрываете, мастер Гроув. Взять хоть ваши прогулки по кладбищу. Вообще-то студентам туда ходить запрещено». «Вот именно. Я не студент», — напомнил он, — «хожу, куда захочу. Наслаждаюсь всеми прелестями взрослой жизни». «Сомнительная радость шататься по старым могилам», — заметила я. «Смею напомнить, что и этим убогим наслаждением...» Вскоре придет конец, если только вы не измените свое будущее. А для этого всего-то нужно поставить мне завтра зачет и пойти спать с чистой совестью. «Если я поставлю тебе зачет, то точно не усну», — отрезал гров «Из тебя боевик, как из меня балерина. Встречное предложение. Ты рассказываешь, на кой тебе боевка, а я говорю, какая игрушка была у меня в детстве». Я задумалась. К муру, уставившись в опустевшую тарелку, Агров щелкнул пальцами и, позвав официантку, ткнул в мою сторону. Еще торт. Нет, спохватилась я. Давайте лучше ягодное пирожное, вон то, розвенькая с витрины. Передо мной появилось блюдце с воздушным суфле, украшенным потеками густого джема и черникой. И я решилась, в конце концов, не обязательно рассказывать все. После зачисления на курс все боевики проходят аттестацию на недееспособность нехотя сказала я для того чтобы не было претензий со стороны родственников в случае травм и чтобы не требовались разрешения на всякие сомнительные операции и для участия в соревнованиях ну вы в курсе мастер Гроуф молчал но его пристальный взгляд ощущался теплой поддержкой от которой даже стало неловко вот ради этого я собственно иду на ваш факультет легкомысленно закончила я Ну, и чтобы вас побесить, конечно. Фраза прозвучала фальшиво, и Гроуф не обманулся моим натужным весельем. Ты хочешь избавиться от опеки родных? Понял он. У тебя проблема в семье? Я дернула плечом, положила в рот кусочек пирожного, но оно от чего-то показалось безвкусным. Сколько тебе лет, Кейси? Двадцать. Значит, через год ты в любом случае получишь сертификат зрелости. «За год может случиться всякое». Но Гроуф зашел на территорию, куда я его пускать не собиралась. «Знаете, почему кафе так называется?» Бодро спросил я. «Две сдобные плюшки. Возьмешь одно пирожное, и вот уже незаметно доедаешь второе». Так себе перевод темы, но Гроуф не стал меня больше расспрашивать. «Овечка», — сказал он, откинувшись на спинку стула. «Моя игрушка. Пухлая, как подушка, с пуговицами вместо глаз». Я не смогла сдержать улыбку, как не пыталась. «Мастер Гроув, я унесу эту тайну в могилу», — торжественно пообещала я. Больше я ничего из него не вытянула. Гроув стоял на своем и требовал раскрыть тайны колеса. Потом расплатился по счету, не взяв с меня ни копейки. Он, конечно, оставался все тем же вредным преподом, завалившим меня на зачете, но я приятно провела время. И это открытие взволновало меня едва ли не больше перемещений во времени. Выйдя из кафе, я запрокинула голову к небу, по которому плыли последние паутинки. Красный клен, что раскинулся прямо у входа, дал мне пять опавших листков. Хороший получился день. Помнится, в прошлый раз я провела его в библиотеке, грызя гранит боевых искусств. Надо бы прогнать еще раз все вопросы. Зачет уже завтра. Мастер Гроуф вышел следом и всучил мне бумажный пакет с фирменным знаком. «Плюшки», — пояснил он. Официантка сказала «самые вкусные». «Так я чего доброго решу, что вы за мной...» «Ухаживаете?» — неловко пошутила я. «Вообще-то это ты пригласила меня в кафе», — напомнил Гроуф. «На что это вы намекаете?» «Ни на что», — ответил он. «Ты как-никак моя студентка. Пока что». Я раздраженно закатила глаза, вернула ему пакет с плюшками и пошла вниз по улице. Гров догнал меня в два счета и молча пошел рядом. Я пыталась прибавить шагу, но как-то все равно получалось, что я семеню на каблуках, а Гроуф идет не спеша. «Можно получить аттестат зрелости и другим путем», — сказал он. «Нанять адвоката, подать прошение. Все реально. Особенно, если есть какие-то злоупотребления или насильственные действия». «Тебя обижают дома, Кэсси?» «Нет», — ответила я, — «у меня теперь и дома-то не было». Я скомкано распрощалась с Гроувом и ускользнула в переговорный пункт, где потратила пару флоренов, чтобы услышать то, что и так уже знала. Пустая трата денег, пустые надежды. «Ой, а мы как раз уезжаем», — щебетала мама из трубки. «Так хочется продлить лето, схватить еще немного тепла и солнышко». Альфред забронировал совершенно шикарный номер с окнами на море, с огромной террасой. У нас толком не было медового месяца, так почему бы и не наверстать сейчас? Ты ведь можешь остаться на каникулах в Академии, милая? Уверена, ты найдешь чем заняться? «Найду», — сказала я. «Хорошо тебе отдохнуть, мама». Я повесила трубку и сидела в будке, пока в нее не постучал очередной нетерпеливый клиент. Но когда вышла на улицу... Гроув меня ждал. Он открыл передо мной дверцу машины, и я села в салон, пропавший булками. Я съел одну плюшку. Признался Гроув сев за руль. А потом вторую. Но там еще осталось пара штук для тебя. Я кивнула, глядя на проплывающие мимо домики, яркие и разноцветные. Из окна машины они казались игрушечными, почти пряничными, а небо уже затянулось серым, к дождю. «Кому ты звонила?» — спросил Гроув. Я повернулась, разглядывая его профиль, высокий лоб, прямой нос, жесткая линия подбородка. «А вам какое дело?» «Никакого», — ответил он после паузы. «Мне абсолютно все равно». Высадив Кэсси у Академии, Чес загнал машину в гараж, а после, под начавшимся вдруг дождем, добежал до главного корпуса и вскоре постучал в архив. «Мастер Шу?» — широко улыбнулся он. «Синий. определенно ваш цвет». Пара минут ни к чему не обязывающего флирта, и у него на руках оказалось личное дело третьекурсницы Кассандры Рок. Усевшись за стол, тут же, в архиве, Чес изучил всю скудную информацию. Отец умер два года назад. Мать повторно замужем. братьев сестер Нет. Потенциал одаренности выше среднего, положительный. «Оценки, на удивление, неплохие. Стипендия не повышенная, но есть». Все в порядке?» — участливо спросила мастершу. «Вы как будто обеспокоены чем-то». «Не знаю, что делать с одной студенткой», — признался он. «Она хочет перевестись на боевку, но я уверен, что это будет ошибкой». «Ох, Честер, сразу видно, что вы только пришли в преподавание. Так переживаете за каждого студента. То ли восхитилась, то ли пожурила она». Тут бы со своими ошибками разобраться. Мастер Шу легонько пробежала пальчиками по его плечу, явно намекая, что не прочь ошибиться прямо сейчас. Это точно. Вздохнул Чес, захлопнул папку. Ошибок он совершил достаточно.